Глава 13. Пол скрипел под ногами, пока мы играли в баскетбол. Время от времени раздавался свисток, а седой физрук Андрей Иванович, хотя все поколения студентов звали его Андроном Ивановичем, гонял нас без пощады, и после его занятий под всегда бежал градом. «Ну чё, Жан-Клод Ван Дам, он заметил меня. «Когда мне подтягивания сдашь, кикбоксер, забыл?» «Ничего я не забыл, Андрей Иванович», — отозвался я. «Хоть сейчас. А кто такой Жан-Клод вандам «Я тебе дам, кто это такой!» — взревел он. «Вы, молодежь, совсем!» «Да я шучу!» — я засмеялся. «Знаю я такого!» «А я фильм смотрел с ним!» «Вставил Леша, поправляя очки!» «Рокки называется, да?» Андрон Иванович взял мяч и кинул в него. Но мы не обижались, хотя орал он часто и помногу, и мяч мог бросить. Он был одним из немногих преподавателей, кто до этого не работал на железной дороге, но зато был отставным военным, вот и чувствовал себя здесь, как дома. Ведь на железке орут все постоянно и по любому поводу, как в армии. Несмотря на это, деда уважали все. Он студентов прикрывал, помогал. Иногда даже мог подойти к неуступчивому преподу на другой кафедре и попросить дать еще один шанс на пересдачу, если кому-то грозило отчисление. И я не забыл, что он тогда вступился за меня на первом курсе, когда я врезал Кириллу. Сейчас же Кирилл на пару не пришел вообще. Ему хватило словесной взбучки, и, похоже, он будет шарахаться от меня еще какое-то время. Подтягивание я сдал, 15 раз, хотя требовалось поменьше. Руки после этого немного загудели. Но хорошо, что это последняя пара. И не надо будет потом сидеть и страдать на лекции. Зато заметил, как Даша пыталась заигрывать то с одним парнем, то с другим, наверняка пытаясь вызвать у меня ревность. Но мне уже было пофиг, если честно. Наверное, она просто привыкла, что кто-то на фоне постоянно добивается ее внимания, а тут резко прекратилось. И ей обидно, хочет сделать, как было раньше. Мы бегали, выполняли нормативы, но с этим у меня все и так было хорошо. Потом баскетбол, и, наконец, пара закончилась, пора в душ. Вышел после него посвежевший, взбодрившийся, раздумывая, что купить и приготовить на обед. И что делать дальше с возможной проблемой? потому что я не хотел оставаться в неведении. Надо разузнать, стоит ли беспокоиться или нет. «Привет, Вадик». Даша, стоявшая недалеко от входа в мужскую раздевалку, начала мило улыбаться. И делает вид, что оказалась здесь совершенно случайно. «Привет, Даша», спокойным тоном, как здоровался с любой девушкой на потоке, сказал ей и прошел мимо. «А я сегодня освободилась пораньше, вот. Ты меня игнорируешь?» Она пошла следом. «Почему? Я же с тобой здороваюсь каждое утро». И только что сказал «Привет». «Ты с Машей общаешься, а ко мне не подходишь совсем», — обиженно сказала Даша, надувая губки. «Ну, здравствуйте», — пошла в наступление после тотального игнора. «И вот чего они с Машей больше не общаются?» «А Маша мне РГР чертит. А я?» «А ты бы начертила?» «Я тебя много раз спросил». «Я... да не в этом дело». «А что за блондинка на катке была?» Спросила она то, что ее интересовало больше всего. «С ней? Ты серьезно? А в чем проблема?» «Сама ж тогда говорила, что у нас отношений нет и быть не может. И ты знакомишься и переписываешься с кем хочешь». «Вот и я познакомился», — я улыбнулся. «Да я не это имела в виду», — возмутилась Даша. «Или ты из-за того случая в кафе просто посмеялись тогда?» «Давай время тратить не будем», — я посмотрел на нее. «Ты меня знаешь, я ее лить не люблю». «Тебе просто надо, чтобы я снова за тобой бегал и упрашивал. Тебе так привычно. А мне бегать за тобой больше не хочется. Вырос. Пока, Даша». Она замолчала, уставившись на меня, но через несколько секунд выпалила вслед. «Да мне вообще все равно, с кем ты там ходишь». «Тогда зачем спрашиваешь?» На это Даша ответить не смогла. Я спокойно себе пошел дальше, написав «Привет, Наташа». Решили, что завтра увидимся на секции. Он меня игнорит. Услышал я голос Даши из коридора, пока надевал пуховик у раздевалки. намекала что на свидание можно сходить. В смысле? Ну нет, конечно. Какие с ним могут быть отношения? Просто бесит. Что значит сама упустила? Ты куда? Привет, Вадим. Мимо прошла Катя из нашей группы и улыбнулась. Ты на коньках, говорят, кататься умеешь? Научился, Кать. А я даже не знала. Сегодня что, на мне медом намазано? Или это из-за дезодоранта нового? Так реклама не врала. ха! Поправил шапку и пошел на выход. У меня так-то дела, и есть хочется. По дороге домой взял куриные бедра и лимон, и еще немного обычной картошки. С курицей особо не возился, просто обжарил бедрышки до корочки, полил лимоном, добавил воды и оставил томиться до готовности. Такие действия вообще выполнялись на автомате. На гарнир же была обычная картошка. Мы как-то были в летнем лагере. Пытались ее приготовить, но все сожгли. И с тех пор я жареной картошки не касался. Только фришку ел в фастфудах. А еще в лагере был такой вкусный хлеб, что мы ели его много раз на дню большими порциями. Нигде такой вкусный больше не попадался. Попробовать выпечь? А то такой фиг купишь. Пока же надо было сделать гарнир. Сначала забросил очищенные, разрезанные пополам картофелины в холодную воду, дождался кипения — но варил недолго, минут 7. Затем воду слил, оставил картофель высохнуть. И только после этого обжарил картошку с чесноком и травами до золотистого цвета. Получилось прикольно. Снаружи хрустящая корочка, а внутри очень мягкая и очень уж ароматная. Ну а дальше погнал по своим делам и не по учебе. Это больше как предосторожность, чтобы понимать, чего ждать от нового знакомого. Доехал я до районного отдела полиции. Место, которое я бы избегал всеми силами раньше, но тут у меня был один человек, который мог бы мне хоть что-то рассказать. Хотя и не особо много, но зато это был способ прояснить ситуацию, не имея других связей. У входа располагалась дежурная часть. В подвале размещался изолятор временного содержания, а опера и прочие сотрудники находились на втором этаже. Усатый дежурный сидел за стеклом, говорил по телефону. На груди у него висел бейджик, да и на стекле было написано, кто именно сегодня дежурит. У них система с пропусками, просто так не войти. Есть видеонаблюдение, но я пришел не нарушать закон, а просто узнать, так что пусть снимает. Я звонил нужному мне человеку из дома, но он, похоже, сменил номер. Номер его кабинета я не знал. Можно долго и утомительно узнавать у других сотрудников, но я решил ускорить задачу. В голове уже родился план — как это сделать быстро и эффективно, не привлекая лишнего внимания? Кажется, туман проникал в такие места и знал, как работает система. Хотя что делать дальше, четкого плана уже не было. Только попасть внутрь и постараться выяснить хоть что-то. Импровизировать, грубо говоря, если нужного мне человека нет, или он вообще откажется помогать, или обращусь к другому. Короче, без информации не уйду. На улице, где курили несколько сотрудников и стояли машины ППС, из одной как раз пепсы вытаскивали упирающегося пьяного мужика, я достал телефон и набрал именно эту дежурку. Тем более номер был записан на стекле, и я его запомнил методом тумана. Как и имя дежурного. Дежурная часть. Раздался усталый голос в трубке. Романч, сейчас ко мне человек подойдет, пропусти побыстрее». Приказным тоном сказал я бубня через кулак, чтобы звучать грубее, и тут же отключился. Сверять, кто именно звонил и откуда, усатый дежурный не стал. А я уже вошел внутрь и смотрел на него через стекло. «Анатолий Романович, мне наверх», — сказал я. «Вам уже звонили?» Дежурный, не отвлекаясь от другого звонка, нажал на кнопку, и над вертушкой загорелась зеленая лампочка. Я спокойно прошел дальше. О, ничего себе удалось. Оперативно получилось, даже лучше, чем я думал. Будь я бандитом, устроил бы тут веселье. Но они и правда привыкли пропускать всех по просьбе начальства или оперов постоянно, и Туман это знал. Здесь недавно сделали ремонт. Еще пахло казенной краской, но линолеум в крупную клетку под ногами уже был порядком протерт. На серо-белых стенах висели доски с информацией, портреты с разыскиваемыми. Из-за этого почти не было свободного места. Двери во все кабинеты были закрыты. И куда стучаться? Но долго искать не пришлось. Я давно его не видел, но узнал сразу, он почти не изменился. Дядя Леша, старый друг отца, только что вышел из кабинета руководителя и уставился на меня. Именно к нему я шел. «Дядя Леша, здрасте», — сказал я. Усталый мужик с редкими темными волосами, поправил очки и уставился на меня. «О, Вадя, ничего себе ты вырос. Ты ко мне? А чего не позвонил?» «Звонил, но у вас номер сменился. А, ну да, забыл сказать». Помню, как на похоронах отца дядя Леша подходил ко мне и обещал помочь со всем чем угодно. Тогда много кто ко мне подходил с этим, но почти все о своем обещании забыли сразу. Дядя Леша тоже забыл. И за эти годы я его не видел ни разу, хотя когда отец был жив, они виделись каждые выходные. Но пару раз я с ним созванивался. Один раз, когда вставал на прописку, он обещал помочь ускорить дело, но забыл. Потом извинялся, обещал все исправить и снова забыл. После этого обещал поговорить с одним опером из уголовного розыска, который думал, что я делаю закладки, но ну и на этом махнул рукой. Я даже не напоминал. Да, это человек, в котором я уверен на все сто процентов, что он свое обещание забудет точно. Но я здесь не за этим. С одним вопросом он помочь сможет, ведь всех местных бандитов из организованных группировок он знать должен по роду службы. Тем более для этого ему ничего не потребуется делать самому только говорить, так что на мой вопрос ответит. Или даст наводку, или я сам ее найду. А пока я зайду издалека. Дядя Леша, да мне тут в институте дали задание для курсовой. Придумывал я на ходу. Современная организованная преступность. Можете рассказать что-нибудь? Он вряд ли помнит, где я учился. И вряд ли знает, что у студента железнодорожного института в принципе не может быть такой темы для курсовой. Но я дядя Лешу особо не интересовал чтобы он обо мне хоть что-то помнил. Так-то я занят, он почесал затылок. Ну ладно, а что именно? Чем занимаются? Какие представители в городе есть? Какие дела открыты? То, что можете рассказать, конечно. Вы же эксперт, разбираетесь. Ну давай, что-нибудь придумаю. Людям нравится, когда их мнение спрашивают. Им приятно, когда их называют экспертами. Вот дядь Леша и растаял. Простая хитрость от тумана. Дядя Леша провел меня в кабинет, очень тесный, где стояло три заваленных бумагой стола, стоящих впритык друг к другу. Открыл ключом, ведь остальных оперов не было, все на выезде. В кабинетах курить запрещено, но куревом все равно пахло. У стены стоял выкрашенный в белый сейф, из него торчал ключ. Закрытое решеткой окно выходило во двор, на подоконнике лежали еще папки и пакеты из пятерочки. Я сел на скрипнувший стол для посетителей. Да, бумаг много, и где именно искать, я пока не знал. Поэтому был только один способ — импровизация и память шпиона, тренированная как раз для таких ситуаций, когда требуется узнать много и очень быстро, пока никто этого не увидел. Чего тут сказать? Дядя Леша почесал редкие волосы на голове и кашлянул. Сейчас банды работают иначе. Не на показ, как раньше. За исключением этнической преступности в диаспорах. Там все как в 90-е осталось. Меня больше интересуют старые городские банды. Какие-то же остались с давних времен. Или люди в них, те бандиты и рецидивисты. Да уже никого из тех бандюганов не осталось. Он вдруг заржал. Кроме зама губернатора, но его уже посадили. Я тоже посмеялся. Они сейчас не отсвечивают лишний раз, Валера. Он перепутал мое имя. «Вадим», — терпеливо напомнил я. «Ой, точно, Вадя». А так, занимаются обналом, создают фиктивные пены всяких бомжей. Еще мошенничество с кредитами и телефонами. Тут всем каждый день звонят. Закладки, конечно, это у них сейчас основной источник дохода, помимо проституции. Он начал нудно перечислять прочие преступления, пару раз зевнув. Крипто отмывают, контрафакт через маркетплейсы гонят, притоны держат. На закупках мошенничают, конечно. Недавно мы накрыли вебкам-студию, но там уже спад пошел как раньше короче бабки зарабатывают но с учетом нового времени и уже не так отсвечивают да и вы всех знаете почти всех он с гордостью похлопал по стопке дел а папа же в этом отделе работал спросил я как и вы дяд леша да он меня и позвал тогда сюда мать оры у тебя старик был принципиальный он задумался чаю хочешь Виталий, вадя предложил он ведь фамилию не забыл хотя кто его знает в углу стоял кулер, и там даже был краник для горячей воды, но бутыль сверху давно была пустой, и это меня совсем не удивило. Дядя Лёша вздохнул, взял со стола красный электрический чайник и пошел на выход. «Я тебя закрою», — сказал он, — «а то кто-нибудь зайдет еще. Начальство ходит». «Конечно». Дядя Лёша подумал и забрал ключи сейфа перед уходом. Дверь закрылась, замок в двери щелкнул. Я тут же вскочил и начал листать папки на столе так быстро, как только мог. Просто смотрел страницы в надежде, что навык скорочтения и память тумана запомнят всю суть, и я потом это использую. Пролистал несколько папок. Глаза уверенно бегали по строчкам, разбирая как корявый почерк полицейских, так и бледные ксерокопии. Просто читал, пробегая глазами, чтобы разыскать нужное и чтобы как можно больше отложилось в памяти. Тук-тук. Дверь задрожала. Я посмотрел туда. Нет, ключа у них нет. Продолжил листать, только тише. Вот, как раз то, что мне может пригодиться. Я жадно читал, как студент, свою шпаргалку во время экзамена, когда преподаватель вышел на минуту, то есть, как я сам во время сдачи термеха. Раздались шаги. Эти уже были мне знакомыми. Левая подошва шоркала по линолеуму, а именно так ходил дядя Леша. Я заметил это сразу, как только его увидел, но осознал только что. Сложил папки, а сверху положил скрепку именно там, где она лежала, одним концом на букве «О» в слове «дело». В замочной скважине провернулся ключ. Я сел на стул, но одна бумажка из стопки предательски полетела в сторону. «Да мы тут чай попить хотели», — услышал я голос дяди Лёши. «Дай мне послану бумаги. Мутит он мамонтов наш. Плестать их хочу. «Тише», — сказал дядя лёша дверь открылась о молодежь опер рогачев который недавно приходил ко мне широко улыбнулся входя в кабинет от него пахнуло перегаром а я думал ты серьезный парень так и есть спокойно произнес я и хмыкнул и даже чай пью у вас в кабинете все серьезно тогда чего ты тут да это же саня лебедева сын ты что не знал дядя лёша протиснулся внутрь с чайником в руках помнишь его Пришел вот пообщаться, по учебе совета спросить». «О -о -о», удивился Рогачев, уставившись на меня. «Не, я Саню лично не знал. Заочно только». Он посмотрел в потолок, закатив глаза. «И по телефону раз общались, много лет назад. Я тогда только в полицию пришел. В милицию еще, вернее, зеленым был. И ты об этом не говоришь», — сукаризный добавил опер. «А не было повода», — сказал я. «Буду знать теперь». Бумажка лежала не так, как было изначально, но я вернул ее как можно ближе к старому месту и спокойно сидел на стуле. Дядя Леша взял папку и подал Рогачеву. Листик снова выпал, я его подхватил и подал оперу. А это засчитают за помощь родной полиции. Зато никто не поймет, что бумажка от судмедэксперта лежала не на своем месте. «Слушай, никто не подходил к тебе по тому вопросу?» — спросил Рогачев, глядя на меня. Жоры. Леха, прикинь». Он посмотрел на дядю Лешу. «Жора же на лес, но огреб». О, ничего себе. Да я проверил, все нормально, нам все с ним ясно. Я немного подумал. Неизвестно, насколько можно им верить, но тут очень хороший повод узнать то, чего не было в бумагах. Тем более я и раньше подумывал о том, чтобы позвонить Рогачеву. Это был резервный план на случай, если бы не вышло с дядей Лешей. Просто тут был шанс узнать побольше, при этом было бы меньше подозрений. Утром подходил какой-то хмырь здоровый, как камаз. Уши еще ломаные, как у борцухи. Спрашивал, что знаю, потом ушел. Жака паяльник Рогачев усмехнулся. «Он тупорогий долбоящер, ты не парься. И у него только вид агрессивный, сам он никуда уже не лезет». «Паяльник-то?» задумался дядя Леша. «Не, он в тираж вышел. Внешность у него фактурная, но он себе на зоне все здоровье кончил. А что, обижают?» так моего живенька приструним. Нет, не нужно, я замотал головой. Просто товарищ капитан спросил, я рассказал. Оба мента ничего опасного в этом паяльнике не увидели. Это его слон послал. Рогачев хмыкнул. Типа показать, что не при делах. Он засмеялся. Не, если бы он правду искал, он бы Рената дружка своего послал копать, а не паяльника. Тот бы хитрый жук нашел. А так только отмазывать будет. Так интересно. Значит, думают, что этот слон виноват в смерти Жора. А слон пытается отмазаться, посылая свою шестерку. Вот только нифига это не шестерка. Попили чай. Дядя Леша рассказал еще немного о современных бандитах, но нужное я вычитал в его папке. И пока ехал в автобусе, я пытался вспомнить все, что увидел. Пока вроде понимаю, что навыки тумана работают отлично. Даже готовка эти шпионские штучки. А вот память была своеобразной. Мысли и планы не помню, но образы, которые оставались в его дворце памяти, я видел. Хоть и не все. Пока вспомнил, настолько погрузился в ту память, будто сам находился в этом прохладном дворце. Сидел за столом у фонтана, будто листая прочитанные сегодня дела. Рядом журчала вода, приятно пахло апельсинами, а из старинного патефона играла музыка. Правда, совсем не классика. Хотя, как сказать, для меня сектор газа как раз классика. «Не пугайся, дорогая, у меня на шее кровь. Что со мною, я не знаю, ты мне воду приготовь». Запомнил не все. Слишком много прочитал, и надо было тренировать память, чтобы она стала идеальной. Но несколько страниц засели в голове так четко, будто я видел их своими глазами. Пока не знаю, как мне все это пригодится, но зато теперь мне известно, за что сидел Жак Паяльник и чем занимается слон, на которого и правда работал Жора курируя целую сеть кладменов-закладчиков. Как только это использовать? Подумаю. А когда я заходил домой, меня пронзила мысль. Жека не просто хвастался, когда сказал, что посадил кого-то на пику. Он и правда зарезал человека 25 лет назад. Сидел за это 15 лет, вышел 10 лет назад. И чем он занимался потом? Выглядит, будто откинулся вчера. Куда пропали 10 лет? И следом возникла другая мысль. Туман отлично знал русский, не хуже тех, кто прожил в стране всю жизнь. Но он был иностранцем и не мог знать вообще все наши фразочки и жаргонные словечки. Или думал о них иначе, в своей манере. Поэтому похвала паяльника, что он кого-то посадил на пику, в памяти Тумана могла ассоциироваться с «посадил на кол». Там и там же дерево. Он не знал паяльника лично, но такую деталь биографии ему могли рассказать, точно передав слова. Тогда портрет Дракулы в его памяти был бы очень в тему. Не это ли тот связной, который теперь ищет концы? Или деньги, которые ему, возможно, обещали? В это же время из-за туч выглянуло солнце, освещая парковку, где уже стояло два внедорожника. Синий китайский иксид и черный Митсубиси Паджеро старой модели. К ним подъехала другая машина, побитая серая Toyota Камри. «Здорово!» Слон пошел навстречу водителю. «Как дела?» «Не жалуюсь», — отозвался высокий и щуплый сорокалетний мужик. «Да тут проблемки у меня, Ренат», — начал слон. «Твои бывшие коллеги лезут вообще без всякой причины». «Без всякой?» Ренат усмехнулся и отпил кофе из картонного стаканчика, который взял с собой из машины. «Я тебе говорю, там какой-то тип помер, по башке стукнули. Он откинулся». Жора Питерский слыхал. Вот-вот, злон -вот", закивал. А он ко мне раньше приходил, хотел поработать. А нафиг он мне нужен? У меня бизнес легальный. Ты чё ржёшь?» «Да так, смешинка в рот попала». Мужик отпил еще кофе, а слон в нетерпении ждал. «Ну и что ты от меня хочешь? Я давно не в органах. Я вообще теперь частный детектив». Ренат гордо выпрямил голову. «И чем занимаешься?» Грубо спросил молчавший до этого Жека паяльник. «Много чем». «Жон неверных фоткаешь». Паяльник мыкнул. «Не отвлекай», — слон отмахнулся, «мы о деле говори». «Да придумай что-нибудь, Ренат, ты же спец. Надо, чтобы от меня отстали». «Чтобы от тебя отстали, надо, чтобы к кому-то другому прилипли, чтобы надежно было», — задумался частный детектив. «А для этого что-нибудь серьезное надо, вещественное». «Есть у нас кандидаты на это дело», — слон хмыкнул. «И улики найдем». «Это не бесплатно». Слон достал телефон из кармана и чертыхнулся. Опять интернет вырубили. Но позже перекину, есть кошелек? Какой кошелек? удивился Ренат. Крипта. Какая тебе крипта? Бабки мне надо, я тебе что? Крипто исполнителю платить буду. Они компьютер-то включать не умеют. Налик нужен, на оперативные расходы. Будут. Слон скривился. ЖК, сгоняй-ка к нашему другу с сними. Я потом ему переведу. К какому другу? спросил паяльник, хлопая глазами. Да ты знаешь. Слон поморщился, посмотрел на него. Подошел ближе и прошептал. «К Володе. Суперсоник наш». А. Жека ударил себя по лбу. «Ладно, погнал я, пацаны». Он завел свой внедорожник и поехал по пути, что-то напевая про себя. На перекрестке он подрезал Субару. Ее водитель гневно забибикал, но паяльник высунул рожу из окна, и этого хватило для того, чтобы конфликт погас. А после Жека достал телефон и набрал номер. Говорил он серьезным голосом, без блатных интонаций и прочего. «Братан, здорово!» Серьезным голосом сказал он, глядя на дорогу. «Разговор к тебе есть, деловой. Да-да, можно неплохо заработать. Да-да, верно. Ха. Бойся донайцев, дары приносящих. Ха. Но это не наш случай». Паяльник остановился у перекрестка. Переходящий дорогу парень посмотрел наружу паяльника и ускорил шаг. «А, ты же интеллектуал», — продолжал говорить Джека своему собеседнику. «Книжки умные любишь. Просто с Джойсом перед сном читаешь». И Борхеса на завтрак. Ну да, но это не в моем случае. Дело тут одно всплывает, но я не могу концы ухватить. А вот приста хороший, но надо с ним поработать вплотную. Дома скоро заеду.